Глава 10 Мямля в который раз пожалел, что связался с этой затеей. И в который раз дал себе обещание больше никогда не связываться с институтом и ему подобными организациями. Как его только угораздило вызваться добровольцем в дальний рейд, уму непостижимо. Хотя, конечно, есть логичные объяснения его поступку, элементарная жадность и стремление к лучшей жизни, обычные слабости обычного человека. Очень уж хорошую оплату пообещали, с премией по результату. Но как вернется, все больше ни ногой в такие авантюры, уж лучше пустую перловку есть, чем такие страхи терпеть». Мямлей прозвали нескладного молодого человека с явными излишками веса. Раньше его звали Евгений Сологуб, а мама называла Женечкой. Существование Женечки было вялое, неспешное и невнятное, как и он сам. Жил он с мамой в трехкомнатной квартире стандартной панельной девятиэтажки. Спортом не занимался, делать руками ничего не умел. Машину не водил и не стремился к этому, и яркими увлечениями не страдал, девушки и той не было. Работал юрисконсультом в обычной торговой компании за небольшие деньги, договоры, претензии, иски, бумажная работа офисного планктона, вечерами компьютер и пиво, вот и все развлечения, день сурка, одним словом. Мама его и отправила в погреб за домашними соленями как раз накануне случившейся перезагрузки. Погреб находился в гараже одного из многочисленных гаражных кооперативов на отшибе города. Там он просидел целых три дня, успев спрятаться, когда увидел, как мощный лотерейщик развалил будку охраны, добираясь до находящихся внутри людей. Зрелище кровавой буйни еще долго преследовало парня в кошмарных снах. Женечка просидел бы в погребе и дольше, но споровое голодание – это такая штука, с которой не поспоришь. Несчастного парня так и подобрали на выезде в полуобморочном состоянии. Он бездумно шел к подроге с трехлитровыми банками соленых огурцов и сливового компота в авоське. Снабженческая колонна стаба долины сделала доброе дело, возвращаясь из очередного рейда, подобрала новичка. В стабе его подлечили живчиком, накормили, одели и приставили к общественным работам как неперспективного окрестили его прямо в распределительном пункте, выделив Женечкину манеру разговаривать. Навыки из прошлой жизни применения не нашли, оставался только тяжелый, низкоквалифицированный труд. «Принеси, подай» и так далее, на благо общества. «Долинный» считался приличным стабом, поэтому работы было много. Оплаты хватало на минимум необходимого. Даже жилье выделяли. Место в общежитии, правда, но особого выбора никто не предоставлял. Выделиться помог, как всегда, случай. В тот день Мямля попал по разнарядке в плановый снабженческий рейд. Ехать нужно было за мукой для местной пекарни. Подошло время перезагрузки небольшого кластера с мельничным комбинатом. Три фуры и микроавтобус с работниками под охраной двух бронетранспортеров. Работка предстояла та еще, тяжелая и пыльная, еще и опасная ко всему перечисленному. Охрана иногда зевала, и зараженные успевали порвать и одного, а то и двух-трех рабочих. Так произошло бы и на этот раз, если бы не мямля. Ещё сидя в погребе, он начал видеть какие-то пятна. Каждый раз разных размеров и цветов. Цвета разнились даже по насыщенности. Картинка напоминала экран радара или карту в компьютерной игре. Ту, которая постоянно висит в углу монитора. Мямля смог уловить связь между этими пятнами и заражёнными и старался избегать таких мест. Возможно, это и помогло выжить молодому человеку, пока он не вышел к людям. Охрана привычно рассредоточилась по местам, сконцентрировав внимание на больших воротах склада готовой продукции. Рабочие высыпали из микроавтобуса и под руководством бригадира приступили к взлому громадных амбардных замков. Со щелчком мощных болторезов, перекусивших дужку первого замка, К мямле пришло ощущение чужого присутствия. На виртуальном радаре появилось ярко-желтое пятно. Матерый лотерейщик решил поохотиться на иммунных. Хищник приближался со стороны, которую никто не контролировал. Мямля успел поднять тревогу, охрана сработала на пять с плюсом. Лотерейщика расстреляли еще на подходе. На этот раз никто не погиб. По возвращении из рейда парня показали знахарю. Выяснилось, что у него появилась способность видеть зараженных на приличном расстоянии. Нужно отметить, что цвета пятен соответствовали цветам общепринятой классификационной шкалы, а насыщенность цвета говорила о мощи приближающегося монстра. Возможно, у человека, который придумал эту классификацию, были подобные же умения. Знахарь, закончив обследование, добавил, что его дар – один из сильнейших среди встречавшихся ему ранее. После этого случая жизнь Мямли повернулась к лучшему. Тяжелая и опасная работа осталась в прошлом и вспоминалась как страшный сон. Теперь он сидел внутри бронемашин сопровождения с рацией в руках и выполнял функции живой сигнализации. Причем у него получалось. Платить стали не в пример больше, и жизнь мямли стала налаживаться. Со временем он съехал из общежития. Улучшившееся благосостояние позволило снять уютную меблированную квартирку, подключенную к городскому электроснабжению. Потом обзавелся ноутбуком и проводил вечера, убивая компьютерных монстров и попивая пиво. Жизнь снова приобрела привычный формат. И все же надо отдать Мямле должное, у него хватило мозгов понять, что он поймал свою птицу удачи за хвост. Парень стал развивать и оттачивать свой дар, принимая горошины по мере возможности – Потихоньку слух про иммунного, который определяет монстров на максимально возможных расстояниях, пошел в народ и распространился по ближайшим кластерам. Его стали приглашать серьезные группы рейдеров для участия в пусть и опасных, но очень прибыльных походах. Цены за свои услуги Мямля назначал сам. нищее существование осталось в прошлом. В один из дней к мямле на улице подошел человек. Парень как раз возвращался из очередного рейда, нагруженный пакетами с пивом и едой с намерением на недельку засесть за компьютером. А кликнувший его мужчина был хорошо одет и имел очень респектабельный вид, крайне необычно для суровых условий этого мира. Никакого камуфляжа, кожаных курток и прочих рейдерских штучек. Даже оружия у него не было. Хороший серый костюм, тройка, шляпа, яркий галстук и дорогие туфли, поставленная речь и приятные манеры. Мужчина отрекомендовался как координатор исследовательских групп при институте и пригласил мямлю на собеседование. После ухода неожиданного собеседника в руках у парня осталась визитка, отпечатанная в строгом стиле. Институт «Франт-куратор», ниже шрифтом помельче, адрес местного отделения. Многочисленные и противоречивые слухи характеризовали институт как могущественную и влиятельную организацию с огромными возможностями и гигантским объемом накопленных знаний. Аура загадочности и больших денег была неотъемлемой частью каждой истории. Мямля после недолгих раздумий – Решил откликнуться на приглашение. На самом деле ведь спрос в нос не бьет. Вдруг получится выйти на новый уровень. Не каждый день поступают такие предложения, да и, наверное, не каждому. Парень даже немного загордился, когда эта мысль посетила его голову. И вообще, институт – это круто. В назначенный час... Мямля топтался перед одноэтажным зданием местного филиала с окнами, забранными толстой решеткой. Массивная входная дверь щелкнула электромагнитным замком. Вышедший охранник в черном комбинезоне и вооруженный до зубов проводил Мямлю до нужного кабинета. Внутри его ждал давешний знакомец в том же сером костюме и здоровый как лось военный в пятнистой полевой форме. Убранство кабинета, к слову, роскошью не поразило. Максимум простоты и функциональности без особенных изысков. Обычный офис из прошлой жизни. Координатор не стал долго переливать из пустого в порожнее и сразу обозначил предмет разговора. Оказалось, что слава парня как детектора монстров дошла и до институтских функционеров. Сейчас они предлагают мямле участие в исследовательской экспедиции, обязанности привычные, определять потенциальную угрозу со стороны зараженных и докладывать командиру группы. Командир, кстати, вот он сидит, знакомьтесь. Кадровый рейдер института по прозвищу Питон, по совместительству старший научный сотрудник. Хозяин кабинета показал рукой на военного. Цели и задачи экспедиции, как, впрочем, и безопасность, не ваша забота. Это обеспечат другие люди. Экспедиция чисто исследовательская и максимально секретная. Охотиться ни на кого не планируется. Стрельба только по необходимости. При согласии придется подписать документы о неразглашении. Да, и по оплате. Тысяча спаранов авансом, черная жемчужина при отрицательном результате, две красных при положительном. Кроме того, возможно, дальнейшее сотрудничество на постоянной основе. Решение нужно принять сейчас. У вас пять минут. Парень еле удержал отвалившуюся было нижнюю челюсть. Такую сумму мямли еще никто не предлагал. Это было много, очень много. Даже аванса хватит на полгода спокойной жизни минимум, не говоря уже про остальные бонусы. Кроме того, работа на институт. Кто бы мог подумать? Алмазная пыль застелила мямли глаза. «Что тут думать? Где подписывать? Давайте бумаги!» Мямлю внесли в списки как внештатного сотрудника. На складе суровый прапорщик выдал ему обмундирование, снаряжение, рацию с гарнитурой и положенный сухпайок. Даже автомат с запасом патронов и охотничий нож в ножнах выдали. Автомат, правда, сразу отобрал питон после недолгого общения с мямлей на тему обращения с оружием. Озвученная мотивация этого поступка была настолько матерной, что Мямля даже не все слова понял, но общий смысл яркого нежелания получить пулю в спину от паникующего сопляка уловить смог. В конце концов, все формальности и приготовления были завершены. Мямля в новенькой форме, сидявший на нем как на корове седло, с рюкзаком за плечами и ножом на поясе, и явился к месту сбора. Короткий вводный инструктаж и исследовательская группа загрузилась в бронемашину. Экспедиция отправилась в путь. Кроме питона и мямли в состав команды входили еще три человека. Механик-водитель по прозвищу Злой, специалист по всяким взрывающимся штукам с говорящим именем Тротил и Лепень, который, кроме обязанностей оператора боевого модуля, управлялся с радиостанцией дальней связи и разведывательным квадрокоптером. Стрелок-радист, если совсем упрощать. Мужики все опытные, матерые, не первый год в рейды по кластерам ходят. За такими чувствуешь себя по расхожему выражению, как за каменной стеной. Поначалу путешествия Мямле даже понравилось. а что? Везут, кормят, охраняют, да еще и платят за это. Машина новая, как он потом узнал, называется «Тигр-М» из последних разработок. На крыше внушающая уважение башня боевого модуля с автоматической пушкой и крупнокалиберным пулеметом. В подробности Мямуля не вдавался. Это ему было не очень интересно. Есть и ладно, военные пускай разбираются. У него задача другая. Справлялся Мямля со своими обязанностями, надо сказать, хорошо. После первой реальной опасности на него перестали смотреть, как на бесполезные балласты даже немного зауважали. Мямля определил Рубера фиолетовым пятном, скрывающегося в засаде. Развитый дар позволил вычислить угрозу почти за километр. Лепень разнес придорожные кусты вместе с притаившейся тварью еще на подходе издалека, а Мямля стал обладателем доли в первых трофеях этого рейда и полноправным членом команды. Ему даже автомат вернули, хотя и с запретом снаряжать его магазином без особого на то распоряжения. Злой управлял капотным броневиком с уверенным спокойствием профессионала. Рубчатые колеса наматывали километры протаренных дорог между людскими поселениями. Питон регулярно делал какие-то записи в ежедневнике. Ночевали в стабах в более или менее человеческих условиях. Путешествие протекало на изумление спокойно. Матерок, зараженных, кроме расстрелянного рубера, больше не попадалось, а на желто-зеленую мелочь даже не отвлекались. Злой просто прибавлял скорости и уводил машину от возможной угрозы. В самых крайних случаях лепень разворачивал башню боевого модуля и давал короткую очередь из пулемета, отшибая желание поохотиться у наиболее настырных людоедов, зачастую вместе с конечностями и головой. В таких случаях даже трофеи собирать не останавливались, время было дороже. Ритм движения изменился после перевалка, где останавливались на целые сутки для отдыха и пополнения запасов. Места после стаба пошли опасные и мало исследованные. Преддверие пекло рядом. Это о многом говорит. Длительные остановки в укромных местах, тщательная разведка, стремительные перемещения – Напряженность внутри отсеков брони автомобиля буквально сгущалась. Когда лепень колдовал над пультом управления квадрокоптера с мощной видеокамерой, за боевой модуль садился тротил. Мямле тоже не удавалось расслабиться, приходилось прислушиваться к внутренним ощущениям со всей возможной внимательностью. В таком рваном режиме прошло три дня. Все вымотались до предела. Один раз пришлось затаиться в чахлой посадке мелкого стаба почти на три часа, пережидая, пока уйдет матерый элитник с многочисленной свитой. Мямлин радар все чаще пестрел фиолетовыми и красными оттенками. Хорошо хоть что на значительных расстояниях. Был запас времени, чтобы успеть среагировать». Ситуация вокруг переставала нравиться. Питаться были вынуждены пайком из армейских рационов, разогревая на горючих таблетках прямо в машине для большей безопасности. Спать у мямли не получилось от постоянного страха. Да что говорить, ходить в туалет под прикрытием пушки – то еще удовольствие. Очередная остановка была в прогале между деревьев смешанной лесопосадки. Лепень привычно запустил квадрокоптер, монитор пульта управления ожил, камера начала транслировать картинку. Мямля заглянул через плечо. Про такую невидаль ему только слышать приходилось черный кластер, четкая, геометрически правильная граница. Отделяла территорию, словно присыпанную угольной пылью или, скорее, мелкой взвесью, потому что воздух внутри кластера тоже был напитан чернотой. Коптер летел по заданной траектории, периодически меняя видеоряд. Мямля успела рассмотреть кольцо глубокого карьера, каменистые контуры которого терялись в черном кластере и большегрузную технику, выглядевшую с высоты разноцветными кубиками. Судя по всему, какие-то постройки производственного и административного назначения. Больше рассмотреть ничего не удалось. Командир рыкнул на него, возвращая к непосредственным обязанностям. Мямля даже не успел обидеться, когда на его внутреннем мониторе появилось необычное движение. Подобного еще не случалось. Невозможно яркое пятно перламутровой жемчужиной двигалось по замысловатой кривой на границе видимости радара в голове парня. Переливающуюся отметку сопровождал флер мерцания отчетливого золотистого оттенка. Лепень, восторженно матерясь, лихорадочно мелькал пальцами над пультом управления летающего разведчика. Питон, отвлекшись от оптики прицелов, не отрывал взгляда от картинки на мониторе. Квадрокоптер тоже засек неведомую тварь. Экспедиция выполнила задачу. Осталось немного собрать данные и живыми вернуться за обещанной наградой. Мямля не удержался и снова взглянул на монитор. Вид чудовищного существа, передаваемый камерой на максимальном приближении, заставил парня зажмуриться в ужасе. Убраться из этого места захотелось прямо сейчас, но это, к сожалению, решать не ему. Следующие пять дней Мямля провел в компании с Питоном и Лепнем в обустроенной лёжке в густом кустарнике на краю лесополосы. Мямля с часами в руках отслеживал перемещение перламутрового пятна, Лепень осуществлял контроль и привязку к местности, Питон переносил данные в блокнот. Вскоре на бумаге нарисовались излюбленные маршруты чудовища и временной график его появления. Создание улья регулярно ныряло в черноту мертвого кластера и подолгу там пропадало. Зачем? Кто же про это знает? Место расположения лежбища твари получилось определить сначала мямленным радаром, а потом и с помощью камеры квадрокоптера. За этими занятиями постоянный страх, в последнее время преследовавший мямлю, немного притупился. Приободрял вид тяжелой винтовки с толстой трубой ствола, которую могучий питон установил на сошки перед собой. Злой и тротил тем временем уходили в пешие вылазки, доразведывая прилегающую местность и заброшенные строения. Результатом их действий стала микрокарта с видеосъемкой и листы новых записей схем, которые командир припрятал в свой органайзер, Парни, судя по разговорам, еще и заминировать там что-то умудрились, припрятав пульты активации внутри зданий. На шестой день, оставив Мямлю слепнем охранять броневик, питон с двумя бойцами ушел в сторону карьера, загрузившись по максимуму всеми оставшимися взрывными устройствами. Накануне командир долго изучал свои заметки, определяя закономерности в передвижениях существа. Четыре часа прошли в жутком напряжении. Лепень потел за пультом управления квадрокоптером, рядом сидел, всматривавшийся в монитор мямля, сжимая в руке гарнитуру рации. Выдохнуть получилось, когда группа выбралась к будке пропускного пункта, задержавшись там на пару минут и бегом рванула к посадке. «Все, закончили, уходим отсюда!» Короткие слова Питона прозвучали волшебной музыкой. За спиной осталось едва ли сотня километров, когда командир скомандовал остановку. Злой загнал машину на верхушку лесистого холма, лепень завозился с рации, закидывая антенну на ближайшее дерево. Необходимо доложить об успехе экспедиции. Охваченный раздражением от вынужденной заминки, Мямля выскочил наружу. Страх опять заполнил каждую клеточку его организма. Очень уж не покинуть эти опасные кластеры и оказаться в уютной квартирке посреди защищенного стаба. Выказать свое недовольство он, естественно, не мог, поэтому приходилось молча нарезать круги вокруг броневика. «Боец, не мельтеши!» Питон осекся увидев вдруг округлившиеся глаза мямли, наполняющиеся животным ужасом. «В машину! Быстро!» Край условного радара мямли зацепил группу разноцветных пятен после того, как Лепень настроил рацию и начал передачу. Пятна на миг застыли и, как по команде, изменили маршрут движения, стремительно приближаясь. Таких ярких и насыщенных расцветок Мямля не наблюдал за всю свою бытность в улье. Зараженные выстроились атакующим треугольником. Возглавляло построение ярко-красное с малиновым одоблеском пятно. Следом рассредоточились три фиолетовых пятна размерами поменьше. Они полыхали багровой аурой. Позади них... Калин продолжал десяток пятен насыщенного желто-оранжевого цвета. Элита, три рубера и топтуны лотрещики решили полакомиться вкусными людьми. Ожидание скорой и очень мучительной смерти сковало мямлю, лишая возможности двигаться. Он бы так и простоял беспомощной колодой, если бы не лепень. Матерящийся стрелок-радист ухватил парня за шиворот, одним движением закидывая того в машину. Следом запрыгнул сам, прорываясь к управлению вооружением. Тротил закрывал двери на ходу. Рация с размотанной антенной так и осталась стоять под деревом, оставляя в недоумении абонента на другом конце связи. Двигатель зарычал, выстреливая тяжелой машиной из леса. Злой методично заработал рычагами и педалями, перебирая ступени коробки передач. Бронеавтомобиль шевыряло и раскачивало во все стороны. Уж очень пересеченной была местность. Загудили приводы башни, разворачивая стволы в сторону погони. Стрелок вдавил кнопки управления огнем. Густо сыпанул крупным калибром пулемет. В броне пробежала дрожь отдачи пушечных выстрелов. Мямле стало совсем плохо. Он сидел у задней двери, зачем-то обхватив в охапку свой рюкзак с автоматом и тихо скулил от ужаса. Два желтых пятна отстали, три потухли, но самые страшные пятна уже подбирались к центру радара, к мямле. Уйти от погони почти получилось. Бронемашина, несмотря на все кочки и ямы, смогла развить приличную скорость. Надо отдать дань мастерству водителя. Броневик начал потихоньку увеличивать отрыв, уходя от преследования. Боевой модуль трудился изо всех сил. Лепень методично отстреливал цели, потушив все желтые и одно фиолетовое пятно в голове у мямли. Но это бесконечно емкое слово «почти». Злой заложил такой вираж, сопровождаемый отборным матом сквозь стиснутые зубы, что машина встала на два колеса. Лепень отправил очередь в небо, заваливаясь на вздыбившийся борт. Впереди раскинулся глубокий овраг до последнего момента, скрытый густой растительностью. Злой устремил броневик вдоль обрывистого склона, подминая кустарники, теряя скорость. Погоня тут же среагировала и кинулась на перерез, значительно сокращая расстояние. Лепень отлип от борта боевого отсека и вновь принялся за стрельбу, не обращая внимания на боль от ушибов. Свалился еще один рубер, почти надвое разваленный пушечными снарядами. Осталось два самых страшных противника. Замолчал пулемет, израсходовав все патроны до единого. Запас снарядов тоже подходил к концу. Времени на перезарядку не будет. Его попросту не дадут хищники улья. Элитный монстр уже просчитал точку пересечения двух векторов движения. Сейчас он вскроет эту железную банку на колесах и сожрет спрятавшихся там вкусных людей, причинивших ему такую боль. В теле монстра сидело по меньшей мере два десятка тридцати миллиметровых снарядов, что, впрочем, только ярило его, придавая еще больше силы и желания убивать. Вот он, момент прыжка, который поставит точку в этой затянувшейся охоте. Овраг постепенно терял глубину, сглаживая свои склоны. Злой собрался с духом и бросил автомобиль через яму, резко вывернув руль. Дальше за оврагом начинался пологий подъем, поросший березовым лесом. Возможно, деревья помогут оторваться. Выбирать уже не приходилось. Уродливые морды тварей то и дело мелькали в зеркалах заднего вида в мельчайших подробностях. Броневик опасно скакнул, высоко задирая нос, но препятствие преодолел. Внезапный маневр нарушил планы элитника. Очередь из пушки впилась в плечо, разворачивая монстра вокруг оси. Прыжок не получился. Вместо того, чтобы приземлиться на крышу, тварь пролетела мимо кубарем, прокатившись по противоположному берегу балки. Судорожный взмах чудовищной лапы с мощными когтями вскрыл бронеплиты, как тонкую фольгу. Задняя дверь с массивным запасным колесом оторвалась и отлетела во враг метров на двадцать пять. Такой силы был удар. Броневик завилял, выравниваясь от неожиданного толчка, и вновь рванул вверх по холму. Маршрут движения между деревьями сложился сам собой. Осталось лишь протиснуться. Лепень отсечет огнем, а там березы задержат погоню, позволят выгадать немного времени, вырваться на поле, где будет раздолье шестицилиндровому двигателю. Хрен догонят. Мощный боковой удар сотряс кузов до основания. Злова швырнула в сторону, припечатав головой о дверь. Перед глазами у него поплыла кровавая пелена. Двигатель взвыл дурным голосом. Машина, теряя управление, рванулась, врезалась в дерево, ломая белый ствол и беспомощно закрутила колесами в воздухе. Последний оставшийся Рубер додумался перемахнуть через овраг и зайти ускользающей добыче в вбок. Быстрое движение продолжилось не менее стремительным прыжком. Тяжеловесная туша врезалась в борт брони автомобиля. Инерция протащила монстра вперед, швыряя его через верх машины. Ухватистые мускулистые лапы вцепились в пушку, Монстр перелетел через крышу, приземляясь на другой стороне. Грохот выстрелов стих, согнутый ствол вынудил орудия замолчать. Рубер сноровисто отскочил в сторону. Атака чудовищного вожака стаи не заставила себя долго ждать. Огромная тварь налетела смертоносным торнадо, срывая башни с броневика. В стороны полетели куски обшивки и сорванные узлы обездвиженного транспорта. Тварь бесновалась вокруг машины в неостановимом выплеске безумной ярости. Гулки, удары и скрежет разрываемого металла сопровождались треском падающих деревьев и хрустом вытаптываемого кустарника. Из-за дыры заднего борта С грохотом выстрелов выплеснулся поток свинца. Люди продолжали противостоять даже в такой безвыходной ситуации. Но что такое автоматные пули для такого невероятного монстра? Так, жменя гороха, брошенная слабой рукой. Меньше чем за минуту элитник превратил брони в груду скореженного металлолома и добрался до экипажа. Экспедиция трагически оборвалась страшной гибелью ее участников. Какофония боя стихла, березовая роща со своими обитателями возвращалась к привычному ритму жизни. Матюры элитник с единственным выжившим рубером отправились своей дорогой, оставляя за собой пятна крови, стекающие с уродливых морд. Изломанная опушка среди белоснежных деревьев осталась страшным напоминанием о превратностях человеческой судьбы.